Глава 36. На следующее утро в мою комнату вошла Мас с подносом в руках, на котором стоял завтрак. «Бон Матан поздоровалась она, и как только я села на постели, поставила поднос мне на колени. Как спалось? Возможно, мне показалось, но почему-то я не сомневалась в том, что в чистом взгляде ее зеленых глаз отчетливо промелькнула тень подозрения. «Чувствую себя очень хорошо, спасибо». Бодро отрапортовала я. «А что у Клавдии? Сегодня выходной?» «Даже три выходных. Она отправилась навестить какую-то свою родственницу. Так что сейчас во всем доме остались только мы с тобой. Я уже говорила Сиси, -Си, когда останавливалась у нее в Лондоне, что готовить я практически не умею. Но Клавдия оставила для тебя в морозильнике твою специальную еду. Мне же нужно будет только разморозить ее, а потом подогреть». «Не волнуйся, Ма, на самый крайний случай знаешь, что я могу приготовить нам двоим запеканку с орехами», — улыбнулась я в ответ. «Надеюсь, до этого дело не дойдёт», — слегка поморщила свой носик Ма. Как истинная парижанка, она была снобом в том, что касается еды. А уж блюдо, когда на тарелке рядом с гарниром не красуется хороший кусок мяса, и вовсе считала пародией на еду. «После того, как расправишься со своим завтраком, я измерю тебе давление». Что-то ты сегодня чересчур бледненькая, милая. Ма кинула меня внимательным взглядом, а я изо всех сил постаралась не покраснеть под её пристальным взором. Ты что, не спала сегодня? Отлично спала, Ма. Честно. Кстати, я хочу попросить тебя, чтобы ты связалась с доктором Гербером. Пусть порекомендует мне какого-нибудь хорошего кардиолога здесь, в Женеве. «Ах, Тиги, доктор Гербер скончался несколько месяцев тому назад. Но я обязательно свяжусь с кардиологической клиникой. Ты уверена, что не хочешь более наблюдаться у Чарли?» «Да, уверена. И мне хотелось бы как можно скорее получить на руки рекомендации других специалистов. Я ведь собираюсь на собеседование в Лондон. А раз так, то мне позарез нужна справка о том, что я здорова. Иначе мне никогда не получить эту работу. Ты знаешь, Тиги, моё отношение к этой твоей затее...» «Но ты уже взрослая женщина, увы, не дитя, и потому, обещаю тебе, я наведу все необходимые справки. А сейчас, пожалуйста, завтракай, а я загляну к тебе чуть позже». Я ела и продолжала обдумывать всё, что увидела минувшей ночью в подвале. Особенно меня заинтриговали пули непробиваемой стальные двери. В конце концов, я решила, что спрошу ума напрямую, что бы всё это значило. В этот момент я услышала, как зазвонил городской телефон, а через пару минут в комнате появилась Ма с трубкой. «Это тебя», — представилась как твоя подруга. «Спасибо», — поблагодарила я, беря трубку. «Алло!» «Привет, Тиги. это Зара». «Ну как ты?» «Привет, Зара, рада слышать тебя», — улыбнулась я в трубку. «Мне уже гораздо лучше, спасибо. А как ты?» «Всё хорошо. Я, кстати, в аэропорту Женевы». «Что?» «Объясни мне, как к тебе добраться по озеру». «Я... Зара, откуда ты знаешь номер нашего домашнего телефона?» «Подсмотрела в папином мобильнике». «Прекрасно. Родители знают, где ты сейчас?» э -э... Объясню тебе всё при встрече». «Подожди минутку». Я отвела трубку в сторону и беззвучно прошептала Ма. «Она в Женеве. А где Кристиан?» «Повёз Клавдию в аэропорт. Наверняка он ещё там или где-то рядом», — ответила мне Ма. Я приказала Заре дожидаться возле справочного бюро, а сама принялась названивать Кристиану, чтобы тот забрал Зару из аэропорта. «Что она здесь делает, Тигги? Её родители в курсе?» — спросила Ма. «Очень сильно сомневаюсь в этом. Она у нас такая непредсказуемая мисс, любит при случае удрать из дома. Тогда мы должны незамедлительно позвонить Чарли. Пожалуйста, Ма, сделай это за меня, ладно?» «Я могу, конечно, но неужели ты сама не хочешь перекинуться с ним парой слов? Скажи, что я попрошу Узару тотчас же перезвонить ему, как только она объявится у нас дома». «Докор, но Чарли был так добр к тебе, Тиги. Почему же ты не желаешь даже поговорить с ним?» «Я не хочу, и всё тут». «Понятно», — сдалась Ма. «Что ж, если девочка задержится у нас на пару деньков, я размещу её в комнате Алли, рядом с тобой, Шери. «Спасибо. Она проблемный ребёнок, Тиги. «Зара замечательная девочка. Просто у них в семье всё очень сложно. Что ж, тогда будем надеяться, что её появление в Атлантисе никоим образом не повлияет на процесс твоего выздоровления. В конце концов, ответственность за неё несут её родители, а не ты. Иду звонить её отцу». С этими словами Макрута развернулась на своих элегантных каблуках и вышла из комнаты. Тиги. Зара ворвалась ко мне в комнату, подбежала к кровати и крепко обняла. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, присаживаясь на кровать. «Чувствую себя превосходно, Зара. Но ман настаивает на том, чтобы большую часть времени я соблюдала постельный режим. И это только для твоего же блага, Тиги. Мы все хотим видеть тебя здоровой». «Но я вполне здорова», — заверила я девочку, уловив нотки раздражения в своем голосе. «Лучше скажи, что ты здесь делаешь». Ма уже позвонила твоему отцу, сообщила ему, что ты у нас. Он попросил, чтобы ты незамедлительно связалась с ним сию же минуту. Если честно, то я вообще удивляюсь, что он заметил моё отсутствие в доме. У нас же сейчас каникулы в школе. Вот я и торчу дома, но его не вижу целыми днями. А что же твоя мама? Вот здесь вообще чудо из чудес. Представляешь, Тиги, она сейчас в Кеннерде. Сама поехала по своей воле. Словом, абсолютно не понимаю, что творится у нас в семье. Зара вздохнула. «Но происходит что-то нехорошее, нутромчивое. Ты же знаешь, мама всегда ненавидела Кеннаэрд. И вдруг ни с того ни с сего она объявляет папе, что собирается лично заняться управлением имением, поскольку у папы вечно недосуг. Но это же хорошая новость, разве не так? Значит, ты тоже сможешь проводить больше времени в Кеннаэрде». «Как бы не так, меня ведь туда никто не зовёт», — проворчала в ответ Зара. «Мама сказала, что нечего мне делать в Кеннайрде, а потому она меня с собой не берёт. Дескать, сиди дома и наверстывай всё, что пропустила по учёбе, пока не ходила в школу». «Где-то её можно понять, Зара. В Кеннайрде тебе точно будет не до учёбы. Слишком много отвлекающих моментов». «Наверное, ты права». Зара глянула в окно, откуда открывался чудесный вид на Женевское озеро. «Вау, Тиги, ваш дом похож на волшебный замок из сказки». Он такой красивый. И твоя ма — очень милая женщина. Кристиан пообещал научить меня управлять катером, если захочу. А он что надо, правда, Тигги? Хотя, конечно, страват. «Пожалуй, да», — улыбнулась я столь безапелляционной оценки. «Я помню Кристиана с детства. Мне кажется, он был в нашем доме всегда. А потому я как-то и не замечаю его возраста. Между прочим, ему звонила твоя сестра Электро, пока мы ехали к вам сюда на катере» так что он на меня даже и не глянул. Будет он тут тратить своё время на какую-то девчонку, когда у него на проводе всемирно известная супермодель, так ведь?» Смиренно пожала плечами Зара. «Электра» — звонила Кристиану, — искренне удивилась я. Я уже сама много месяцев не имела от неё никакой весточки. «Да, звонила. А какая она, ваша Электра?» «О, Электра — это дитя стихии. В ней сосредоточены все силы природы». — обтекаемо ответила я. — В нашей семье всегда существовало негласное правило — не обсуждать с посторонними нашу самую знаменитую сестру. — А сейчас, — поспешила я перевести разговор на другое, — пойдём, я покажу тебе твою комнату, и ты сможешь привести себя в порядок с дороги. — Ладно. Я повела Зару по коридору, в который выходили комнаты всех сестёр, к дверям спальни Алли. Здорово, наверное, расти в семье, где целых шесть девчонок промолвила Зара, когда мы переступили порог комнаты Алли. «Это ведь всё равно, что постоянно жить с подружками в школе-интернате. Во всяком случае, всегда было с кем поиграть», — грустно добавила она. «И уж, конечно, в такой большой семье никогда не будешь чувствовать себя одиноким». «Знаешь, в детстве я была довольно болезненным ребёнком, а потому много времени проводила в одиночестве. Но ты права, это очень здорово, когда у тебя столько сестёр». А сейчас, думаю, тебе пора позвонить папе. «Хорошо», — согласилась Зара. В глазах её тут же отразилось смятение. Мы вместе спустились вниз, и я отвела Зару на кухню. «Дорогая, что ты себе позволяешь? Ты же прекрасно знаешь, что тебе нельзя!» Тут же набросилась на меня Ма. «Честное слово, Ма!» — перебила я её. «Я чувствую себя превосходно, а потому с удовольствием пообедаю вместе с тобой и Зарой здесь внизу, но только после того, как Зара позвонит отцу». Я сняла с рычага телефонную трубку и протянула её девочке. «Спасибо», — невнятно пробормотала Зара и, взяв трубку, направилась к дверям, попутно набирая номер. «Надеюсь, она всё же позвонит отцу», — промолвила я, когда за девочкой закрылась дверь, обращаясь уже к Ма, которая хлопотала возле плиты и, согнувшись, внимательно разглядывала то, что творится сейчас в духовке. «Как думаешь, Тигги, сколько нужно времени, чтобы разогреть ореховую запеканку?» Не волнуйся, Ма, я сама прослежу. Мерси. Облегченно вздохнула Ма. В этот момент дверь отворилась, и на кухне снова появилась Зара. Я оставила папе голосовое сообщение, сказала, что я уже у вас, и у меня все хорошо. А ты, Зара, как относишься к ореховой запеканке? Поинтересовалась у нее Ма, накрывая на стол. «Очень положительно, спасибо. После знакомства с Тигей я тоже пытаюсь не есть мясо, хотя время от времени не могу себе отказать в удовольствии слопать сэндвич с ветчиной». «Не переживай», — поспешила я успокоить её и ободряюще улыбнулась. «Все мы время от времени грешим, нарушая собственные правила. Хотя, если говорить о себе, то, признаюсь, как на духу, мне действительно не нравится свинина, когда я изредка пробую кусочек-другой». «Как думаешь, ма, если я почищу ещё немного овощей к нашей запеканке?» Наконец мы уселись за стол. Зара буквально засыпала ма вопросами об Атлантисе и обо всех моих сёстрах. Я молча наблюдала за тем, как ма, погрузившись в свои любимые воспоминания о нас, девочках, когда все мы были ещё детьми, постепенно расслабляется и добреет. «Как бы мне хотелось тоже быть в числе ваших воспитанниц», — с грустью в голосе вздохнула Зара а я, поднявшись из-за стола, вынула из холодильника лимонный торт, который оставила нам Клавдия, и налила в чашку Ма ее традиционный послеобеденный эспрессо. «Зара, пудинг будешь?» — спросил я у девочки. «Нет, спасибо. Мне надо в уборную заглянуть». «Славная девочка», — констатировала Ма, когда Зара вышла из кухни. «Однако, тиги такое общество — это не совсем то, что тебе сейчас нужно. Вечно ты подбираешь всяких бездомных и беспризорных». «Да они сами меня находят, ма. К тому же польза от такого общения обоюдная. Да и потом, мне нравится Зара». «А сейчас, если не возражаешь, хочу немного подышать свежим воздухом, пока еще не стемнело», сказала я, заметив на горизонте Зару. «Хочешь со мной прогуляться?» «С удовольствием», — воскликнула Зара, и мы поспешили ретироваться, пока Манни стала озвучивать вслух очередную порцию своих претензий. «Как здесь спокойно», — обронила Зара, когда мы направились по газону вниз к озеру. На траве блестели капельки воды, которые ночью наверняка превратятся в иней. Всё же по ночам ещё стоят морозы. О, когда я тут росла, то покоя было гораздо меньше. «Как-никак, а ещё пять сестёр рядом», — заметила я. Вечно кто-то с кем-то ругался или выяснял отношения. Крики, шум. А вот любимый уголок моего папы. Очень жаль, что ещё только марта из цветов можно будет увидеть, разве что подснежники да зимние фиалки. Зато летом здесь всё утопает в розах. Я присела на скамью, а Зара прошлась вокруг и замерла возле армиллярной сферы, установленной прямо в центре сада. Через какое-то время она поманила меня к себе, чтобы я объяснила ей, что это такое, и расшифровала все надписи. «Выходит, одна сестра у вас отсутствует. Вот здорово, Тиги, Не хочешь её отыскать?» «Да я даже понятия не имею, существует ли она на самом деле». Уверена, что если бы она была, то папа уже давным-давно отыскал бы её сам. — Вполне возможно, она сама не хочет, чтобы её нашли, — резонно заметила Зара, усаживаясь рядом со мной на скамью. — Я бы тоже хотела иметь брата или сестру, — добавила она с грустью. Стало смеркаться. Да и холодом повеяло, а потому мы заторопились обратно в дом. Ма встретила нас в холле с телефонной трубкой в руке, которую тут же протянула Заре. — Твой отец на проводе, Шери. — сказала она ей. Пока Зара разговаривала с отцом, я открыла дверь в гостиную. Эта комната всегда ассоциировалась у меня с Рождеством. Три удобных дивана, расположенных в форме подковы вокруг камина, с поленями дров, готовыми к употреблению. И, как правило, в гостиной всегда полыхал камин. Вот и сейчас, стоило мне только поднести спичку, сразу же занялся огонь. Дрова уже успели изрядно высохнуть за несколько недель лежания в доме. «Как здесь красиво!» сказала Зара, присаживаясь рядом со мной возле набирающего силу огня. «Что тебе сказал отец?» «Велел немедленно возвращаться домой, заказал мне билет на самолёт уже на завтра и сказал, что лично встретит меня в аэропорту Инвернеса, чтобы я никуда не удрала в очередной раз. Наверное, так действительно будет лучше. И всё же, Зара, ты должна мне, кажется, поговорить с отцом и попытаться прояснить всю ситуацию вокруг того, что происходит у вас дома». Особенно сейчас, когда матери нет рядом, а он целыми днями пропадает в своей клинике. «Пожалуйста, Тигги, поехали вместе со мной!» — взмолилась вдруг Зара, и в глазах её тоже застыла немая мольба. «Я боюсь за папу. Выглядит он сейчас ужасно, как будто не спал много-много месяцев, и он категорически отказывается ехать в Кеннаерт. Но тебе же, Тигги, он доверяет. Ты ему сейчас очень нужна». «Зара, я...» «Ну, пожалуйста, Тиги, полетим вместе, ладно? Ведь ты и мне нужна. Ты же единственный человек, с кем я могу поговорить по душам». Я поднялась с дивана, чтобы слегка пошевелить дрова и чтобы не встречаться взглядом с умоляющими глазами Зары. Внутренний голос нашептывал мне, что сама по себе идея навестить Кеннэйрд совсем даже неплоха. Во всяком случае, заберу свои вещи, распрощаюсь, как положено, с Кэллом, Тислом, Берилл, к тому же мне ведь всё равно на следующей неделе надо лететь в Британию, чтобы попасть на собеседование. — Хорошо. Будь по-твоему, — сдалась я. — Летим. Зара издала радостный вопль и бросилась обнимать меня. А я в этот момент готова была возненавидеть себя за ту волну радостного возбуждения, которую почувствовала при одной только мысли о том, что скоро снова увижу Чарли.